Глава 18. Цикл четвёртый. 17-дневный план. Вы закончили уже 3 цикла нашего плана и за 51 день добились большого прогресса. Вы уделили внимание всем системам своего тела, и они, вероятно, ответили вам благодарностью, работая на своём пике возможностей. А теперь сделайте передышку. И обдумайте, насколько вы смогли измениться за короткий период. Вы выбираете еду осмотрительно, много двигаетесь, выполняете физические упражнения, они стали приоритетом в вашей жизни. Пьёте много воды, избегаете многих вредных привычек, и вы даже делаете упражнения по Кегелю, стоя в очереди в супермаркете. В результате всех этих действий которые вы делали по моей рекомендации, теперь пожинаете плоды, чувствуя прилив сил и гордость собой. Наверное, теперь приятно будоражит сознание, что вы внесли вклад в будущее, чтобы избежать многих нездоровых, неподконтрольных вам признаков старения. Две последние главы, которые вы прочитали, обратили ваше внимание на образ жизни, На то, как избежать вредных факторов, загрязнения окружающей среды, играющих критическую роль в состоянии вашего здоровья. И теперь вы уже принимаете меры, которые помогут побороть токсины. Но у меня ещё несколько дополнительных мер и советов, которые поднимут ваши успехи на новый уровень. Некоторые пункты финального цикла могут показаться вам слишком строгими и требовательными. Но таков уж мой метод. Я хочу показать вам, что все эти меры не так уж трудны для выполнения, как вы думаете, и я покажу вам на ярком примере, что это так. Например, задача. Исключить из своей диеты в течение 17 дней фастфуд или продукты быстрого приготовления – Могла показаться вам невыполнимой. Но вот вы сделали это. И оказалось, что не так уж они вам и необходимы. Казалось невозможным выкроить в своём расписании время для помощи другим, но всё-таки вы нашли это время и обнаружили, что это вполне возможно при желании. Вполне оценили результаты своих усилий не столько из-за того, что оказали помощь людям, но и потому, что вам самому было приятно, и это благотворно отражается на вашем самочувствии. Вы оглядываетесь назад и недоумеваете, как вы могли не найти времени раньше для таких полезных мер и дел, и теперь стараетесь поставить их во главу угла. Я написал этот цикл с целью помочь вам изучить свою натуру и обнаружить нечто весьма важное, чтобы возродить вашу веру в себя. или открыть впервые, оценить и почувствовать вашу удивительную способность меняться, прогрессировать и расти.